Сны мне обычно снятся, цветные. Не каждую ночь, конечно, но довольно часто, и я их всегда запоминаю. Наверное, к психиатру мне лучше с их пересказом не соваться, потому что иногда мне снится полный бред, хотя и с сюжетом. Например, в тот день мне приснилась фраза «Олень бежит сквозь тьму, поэтому мы должны довольствоваться тем, что есть, а поезд идет в депо». Эта фраза была начертана огненными буквами на абсолютно черном фоне, Но особую пикантность фразе придает то, что сам сон касался изобретения в Саус-парке Симафора. Изобретение было сделано благодаря тому, что в городе жил мальчик, похожий на деревянную вешалку. Наверное, стоило бы промолчать, что в этом сне, помимо обычных персонажей вроде Картмана или Кенни, принимал участие инопланетный розовый чебурашка Трансвестит, тяжело в «Звездных войнах». Иногда я подозреваю, что я неизлечим. Или не те сигары курю. «Мое кунг-фу сильнее твоего», – заявил Холден. Логичное продолжение бреда, подумал я и проснулся. Оказалось, Холден сказал это не во сне. И обращался он отнюдь не ко мне. Присев на корточке, Холден разговаривал с трупом китайца, лежащим возле костра. В руке у Холдена был пистолет с глушителем. Труп еще одного китайца лежал чуть поодаль. Третий наполовину вывалился из кустов, окружающих место нашей стоянки. «Не обращай внимания на бред про кунг-фу», — сказал Холден. «У меня есть друг, который утверждает, что после того, как ты кого-нибудь пристрелишь, надо обязательно сказать какую-нибудь глупость. Для психологической разрядки». «Почему ты меня не разбудил?» «Китайцы кончились», — ухмынулся Холден. «Я не знаю, насколько хорошо ты стреляешь с просонок». И как быстро ты бы смог включиться в ситуацию? Не волнуйся, я все контролировал. «Я вижу», – буркнул я. «А недавно на меня зуб точили», – сказал Холден. «Но в городе подступиться не рисковали. Город – негласная нейтральная территория. А тут закон джунглей. На то они и джунгли». Холден был прав, что не стал меня будить. В ситуацию я включился не сразу. Понадобилось несколько минут – Чтобы до моего сознания дошло, шутки кончились. Даже если они когда-то и начинались. Потому что мертвые тела были самыми настоящими мертвыми телами. И улыбчивый Холден на самом деле являлся не только профессиональным лжецом, но и хладнокровным убийцей. Конечно, китайцы сами зашли на огонек. Вряд ли они хотели просто попить с нами чая и поговорить за жизнь. По крайней мере тот, что лежал ближе всех к костру, сжимал в руках угрожающего вида армейский нож. Холден перевернул другой труп и вынул из мертвых пальцев пистолет, тоже с глушителем. «Я дал им право сделать первый выстрел», — сказал Холден. Но парнишка промазал. Кора дерева, под которым сидел Холден во время ужина, была поцарапана. Вполне возможно, что и пулей. «Ты всем предоставляешь возможность первого выстрела?» — поинтересовался я. Не всем. Холден обыскал трупы и свалил найденное оружие в кучу. А больше ничего при китайцах и не было. Очевидно, собираясь на вылазку, они оставили остальные припасы неподалеку. Стреляли в Холдена. Значит, резать собирались меня. Что ж, похоже, британский агент спас мне жизнь. Другой вопрос, что не будь его со мной, китайцы могли бы и не напасть. Но тоже не факт.